Глава четвертая. Спустя четыре часа Юра Стукалов вышел в холл второго этажа и закурил сигарету в ожидании своих друзей — Стасика Костенко и Вити Форсадова. Витя появился через несколько минут. — Чего ты такой пасмурный? — Да так. Юра, тщательно прицелившись, метнула курок в урну, стоявшую в противоположном углу. Не попал. — Может, пиво попьем? предложил Витя. «Неохота». «Да и денег нет». «У меня рубль остался. Займем? «Нет, я уже семьдесят должен. Пара рублей ничего не изменит». «Неохота». «В чем дело-то? Ты можешь объяснить?» «Отвяжись». Наконец появился Стасик Костенко. Втроем они вышли на бульвар и уселись на скамейку. Солнце роняло желтые пятна на их лица, а теплый ветер шевелил волосы. Две школьницы прошли мимо. Затем пробежал длинный парень в клетчатой рубашке, потом две старушки с палочками, две мамы с колясками, четыре кошки, пять собак, несметное количество голубей и воробьев, маленький толстый мужчина, громко певший арию Мефистофеля на мотив Арии Ленского, два солдата и один кавказец с двумя девушками. Три раза у них спрашивали, который час. Два раза просили закурить. Один раз узнавали, как добраться до Ваганьковского кладбища. И еще раз, где находится Пушкинский музей. Один раз интересовались, где поблизости ресторан. Наконец Юра сказал. «Был я вчера в Центральном театре». «Ну и как?» С полным безразличием спросил Стасик Костенко, прикрывая глаза. «Они меня берут!» «Ну!» — восторженно воскликнул Витя. «Поздравляю!» Веки Стасика слегка дрогнули. Он промолчал. Юра посмотрел на него, криво ухмыльнулся, полез за сигаретой, но достал пустую пачку. Смял ее и швырнул на землю. «Прописку они мне сделать не могут», — сказал Юра. «Если бы у меня была прописка...» Он не договорил и вновь посмотрел на Костенко, веки которого остались неподвижными. «Да...» — протянул Витя Форсадов, почесывая лоб. «Неужели не могут?» «Нет, не могут». «Не каждого приглашают в Московский театр...» — продолжал Форсадов. «Ты им что-нибудь показывал?» — спросил Стасик. «Нет». «Главреж сказал, что видел меня на зимнем показе и хотел бы взять, но у театра нет возможности прописать меня в Москве». Они замолчали. Витя Форсадов подумал, что его-то никогда не пригласят в московский театр. Он не страдал чрезмерным честолюбием, лишь иногда в душе шевельнется чувство не то горечи, не то досады, но также быстро исчезнет. Сейчас, за полтора месяца до окончания училища, Он же мало представлял себя профессиональным актером, как и четыре года назад. Его дни летели, как осенние листья, и он с улыбкой смотрел им вслед без сожаления и сомнений. Витя никому не рассказывал, как погиб его отец, пожилой пожарный из Уфы, оставив троих детей их больной матери. И когда Вите говорили «Легкий у тебя характер», он улыбался и ничего не отвечал. Знал, что для его матери и братьев сам факт, что он получил высшее образование, был потрясающим событием. и Единственная Витина мечта состояла в том, чтобы они приехали на премьеру дипломного спектакля. Он и сам воспринимал свою учебу в Москве как драгоценный подарок, которого в сущности недостоин. «Послушай, Стук», — сказал Стасик Костенко, — «ты будешь смеяться, но у меня есть гениальная идея». «Отошли ее в комитет по Нобелевским премиям!» — предложил Витя. «Помолчи!» — попросил его Стасик и обратился к Юре. «Почему бы тебе не жениться?» Глаза у Юры округлились, на лице появилась гримаса столь искреннего отвращения, что трусившая мимо дворняга, приняв ее на свой счет, зашлась скорбным воем и опрометью бросилась прочь. «Ты не понял меня!» ухмыльнулся Стасик, на которого действия дворняги произвели большое впечатление. «Я имею в виду фиктивный брак. Женишься, через пару лет разведешься, но у тебя остается прописка. Знаешь, как это делается?» «Откуда? Я об этом и не думал», — пожал плечами Юра. «Напрасно», — сказал Стасик. «Это самый простой выход из создавшегося положения. Имеет смысл поразмыслить». Глубокомысленно произнес Витя, ковыряя спичкой в зубах. «А знаешь, Заварухин так вот женился!» И многочисленно поднял палец вверх, выражая таким образом свое уважительное отношение к Заварухину. «Что? Заварухин женился?» заинтересовался Стасик. Судя по тону вопроса, он исключал всякую возможность семейного счастья для Заварухина. «А ты что, не знал, что ли?» Восмутился Витя. — Две недели как свадьбу справили. В Праге. Полторы тысячи угрохали, не меньше. — Тьфу ты! — засмеялся Юра. — Ну ты, фарсат-болван какой-то, ей-богу! Что это за эффективный брак, если они на свадьбу полторы тысячи ухнули? — Так невеста не знала, что она он неэффективно женится. Вот они и устроили пир горой на радостях-то, — объяснил Витя. «Ну, это уж совсем не годится», — сказал Юра. Лицо Стасика Костенко сделалось серьезным и даже несколько надменным. Потянувшись рукой, он машинально сломал веточку липа над своей головой и сильно ударил ею себя по бедру, так что несколько зеленых листиков разлетелись в разные стороны. «Я не очень понимаю тебя, Стук!» — процедил сквозь зубы Стасик. «В конце концов, это нужно тебе, а не мне!» Он замолчал кончиком ветки, ковыряя шнуровку на Витином ботинке. «Кончай, Стас!» — сказал Витя, убирая ногу. «А ты сходи за сигаретами!» «А сам что, инвалид?» «Тебе трудно пять шагов пройти!» — удивился Стасик. «Почему всегда я? Пойди купи сам!» Витя неожиданно разволновался, и его чуть раскосые кореи глаза заблестели. Стаси, криво усмехнувшись, встал и неспеша направился к ларьку, на ходу пересчитывая мелочь. «Всегда я!» — обиженный обратился Витя к Юре. А тот молча смотрел, как Костенко протягивает деньги в окошко, берет сигареты, сдачу и идет назад, все так же с полуулыбкой посматривая на прохожих. Витя Форсадов сидел, отвернув голову, как наказанный, но непокоренный школьник. «На!» — предложил ему сигареты Стасик, улыбнувшись столь же широко, сколь и презрительно. «Не хочу!» «Хватит вам!» — сказал Юра. Витя потянулся к пачке. Костенко засмеялся, похлопал его по плечу. «Ты у нас прямо железный канцлер, с характером!» И заговорил с Юрой. «В общем, стук, дело, конечно, хозяйское, но другого такого случая тебе может не представиться». «Кто его знает, как все обернется, а?» «Да, это шанс. Соблазнительно», — пробормотал Витя. «Только не делай вид, будто с детства мечтаешь о сцене сельского клуба», — сказал Стасик. «Не буду», — улыбнулся Юра. «Хотя, пожалуй, я уже смирился с мыслью о Куйбышеве. В конце концов, я там вырос. Хороший город». «Ладно», — махнул Стасик рукой. «Отправляйся в свой Куйбышев». «Только тебя предупреждаю, что через 20 лет нас не спросят, по каким причинам мы не стали теми-то и теми-то, а просто скажут, у этого есть, а у того нет. И выберут, соответственно. Кого ты думаешь?» «Того», — смеясь сказал Юра. «У кого есть? Все есть, чего только не пожелаешь. Почему ты не хочешь попробовать?» Юра задумчиво взглянул на товарища, и его глаза, поймав солнечный луч, засветились. Сделаем, уверенно заявил Стасик, подыщем какую нибудь Время у тебя еще есть, надо только действовать. Под лежачий камень вода не течет. Ведь я взглянул на часы. Сколько там? поинтересовался Стасик. Да пора уже. Вагона, что ли, разгружать? усмехнулся Юра. Угу подтвердил Стасик. «Ты поедешь?» «Сегодня нет». «Я к Лавде Ивановне вечером иду». «Понятно. А Фарсадовым, знаешь, просто овладела страсть к наживе. Печать алчности легла на его лицо, и глаза горят мрачным пламенем при мысли о грудах золота, рассыпанных в подвалах станции «Москва сортировочная». «Страшный человек», — засмеялся Юра. «Дураки», — сказал Витя. «Нет ничего более чуждого моей высоконравственной натуре, чем страсть к золотому тельцу. Я мечтаю дожить до того времени, когда расплачиваться будут поцелуями». «Это как?» — удивился Юра. «Ну как? К примеру, вот едешь в такси, шофер тебе — бац! Извольте, молодой человек, с вас два рубля. А ты в ответ «Пожалуйста — пожалуйста. И целуешь его два раза в щечку». «Шофёр так блаженно улыбается! Ты тоже радуешься жизни! В общем, гармония!» «В таком случае...» — сказал Юра. «Самая тяжелая работа будет у кассиров, которые зарплату выдают!» «Ладно...» — сказал Юра, поднимаясь. «Ново «Ну, с Он помахал на прощание рукой и пошёл по бульвару в сторону набережной. «Ах, Орликина!» Запел вслед форсадов. Москва проносилась мимо. Юра ехал в автобусе, поглядывая в окно на залитое весенним солнцем улицы. И то ли от того, что народу в автобусе было мало, или от того, что солнце блестело в окнах домов, а может, от того и другого, Юре было весело. Он прижался лицом к прохладному стеклу, расплющив об него носы и губы. Потом вспомнил недавний разговор на бульваре и задумался.